Глава шестая. Прогресс в будущем. Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. За десять веков, вплоть до наших дней, не удалось закончить эту работу, так же, как не удалось достроить Париж. В самом деле, ведь на Клаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь 23 300 метров. Так обстояло дело с Парижем к 1 января, 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон, цифры эти крайне любопытны, провел 4804 метра водосточных труб. Людовик XVIII, 5709, Карл X, 10 836. Луи Филипп 89 020. Республика 1848 года 23 381. Нынешнее правительство 70 500. В итоге до настоящего времени... Проложено 226 610 метров, другими словами, 60 миль сточных труб. Так необъятна утроба Парижа. Невидимая, ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся, гигантское невидимое сооружение. Итак, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше, чем в десятеро против того, каким он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести Клаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, а в последние десятилетия XVIII века и революционная мэрия с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности. Одни были связаны с особенностями грунта, другие со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура, и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, именуемая Парижем. Только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти пласты. Перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это — жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, прозванные на профессиональном языке горчицей. Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц, доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих. Иногда осыпь рухлика пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя как стекло массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, Не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны. Пришлось посылать на поиски водолаза. Тот обнаружил трещину в устье канала и с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам сены... Так и довольно далеко от реки, например, в Бельвиле, под большой улицей и пассажем Люньер встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которые рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. Он прорыл подземный ход клиши с для приема вод главного трубопровода «Урк», производя работы в траншеи на глубине 10 метров. Борясь с оползнями при помощи котлованов, зачастую в гнилостных грунтах и подпорных стоек, Он покрыл сводом русло Бьевры от госпитального бульвара до самой Сены. Для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров у заставы Мучеников он проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев днем и ночью на глубине 11 метров. После того, как, вещь до сей поры неслыханная, он соорудил, без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардюбек, он умер. Вслед за ним, покрыв сводом три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер, Сен-Эт-Дуан, до улицы Лурсин, спустив через боковой канал под самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток под одной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назарецкой Богоматери, умер инженер Дюлок. У нас не публикуют сообщения о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений. В 1832 году парижская клоака сильно отличалась от нынешней. Брюнзо дал делу первый толчок. Но надо было появиться Халлери, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это не удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жижи, пролегала еще по улице Гурт под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на 266 тысяч 80 франков 6 сантимов, чтобы прикрыть этот срам. Три сточных колодца на улицах битвы, Кюветный и Сен-Манде, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками, с их очистными разветвлениями сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем в десятеро. Тридцать лет назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака почти всюду еще сохраняла свой прежний вид. На многих улицах, на месте нынешних выпуклых мостовых, были тогда вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестк, часто попадались широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска, отполированной ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название ловушек. Еще в 1832 году на множестве улиц, как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назарецкой Богоматери, Фолимерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Оленей мост, Море, в предместе Сен-Мартен, на улице Богоматери-Победительницы, в предместе Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон, старая средневековая клака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем, и кое-где с наглым бесстыдством, огороженные кругом тумбами. Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленные в мае 1663 года цифры 5328 туас. На 1 января 1832 года После Брюнзо они достигли 40 300 метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем 750 метров сточных труб. С тех пор каждый год сооружали от 8 до 10 тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором на бетонном основании. Считая по 200 франков за метр, 60 миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в 48 миллионов. Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены. Париж лежит между двумя слоями — пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованное бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска радиусом в 25 миль. Туда просачивается множество рек и ручьев. Из стакана воды, взятой в колодцы Гренель, вы пьете воду сены, марны, ионны, уазы, эны, шера, вьены и луары. Водная пелена целебна. Она образуется сначала в небе, потом в недрах земли. Воздушная пелена вредоносна. Она впитывает гнилые испарения. Все миазмы-клаки смешиваются с воздухом, которым дышит город, потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, это доказано наукой, гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, научным и техническим усовершенствованиям, Водная пелена поможет очистить пелену воздушную. Иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унаваживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. Теперь же болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса. Мы могли бы сказать, что вот уже десять веков клуака это дурная болезнь Парижа. Сточные воды, отрава в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет». Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только за большие деньги каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров. Землекоп, лишь после долгих колебаний, решался погрузить туда свою лестницу. Поговорка гласила. В сточную яму сойти, как в могилу войти. Как мы уже говорили, зловещие, вселявшие ужас легенды, окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток геологических эр и революционных переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом, От савана Марат.